При этой мысли она сделала ещё глоток и вздрогнула. Так сильно коньяк обжёг ей горло. Теперь ей стало совсем тепло, но она всё не могла отделаться от мысли о Фрэнке. Какие дураки, говорят, будто алкоголь помогает забыться. Пока она не напьётся до бесчувствия, перед ней всё будет стоять лицо Фрэнка, когда в тот последний раз он умолял её не ездить одной. Застенчивая. Укоряющая, молящая о прощении. Раздался глухой удар дверного молотка, Эхом разнесшийся по притихшему дому. И Скарлетт услышала неуверенные шаги тети Питти, Пересекший холл, а затем звук отворяемой двери. Кто-то поздоровался. Затем послышалось неясное бормотание. должно быть, какая-нибудь соседка зашла узнать про похороны Или принесла бла манже... Питти наверняка обрадовалась. Ей доставляет грустное удовольствие беседовать с теми, кто заходит выразить сочувствие. Она словно бы вырастает при этом в собственных глазах. «Кто бы это мог быть?» Без всякого интереса подумала Скарлетт. Но тут, перекрывая приличествующий случаю шепот Питти, раздался гулкий тягучий мужской голос. И она все поняла. «Радость!» и чувства облегчения затопили ее. Это был Ред. Она не видела его с той минуты, когда он принес весть о смерти Фрэнка, и теперь всем нутром почувствовала, что он единственный, кто способен ей сегодня помочь. «Я думаю, она согласится принять меня», долетел до нее снизу голос Ред. «Но она уже легла, капитан Батлер, и никого не хочет видеть». «Бедное дитя, она в полной прострации, она...» «Думаю, она опримет меня. Пожалуйста, передайте ей, что я завтра уезжаю, и, возможно, какое-то время буду отсутствовать. Мне очень важно ее повидать». «Но...» — трепыхалась тетя Питтипот. Скарлетт выбежала на площадку, не без удивления подметив, что колени у нее слегка подгибаются, и перегнулась через перила, «Я с сейчас сойду, Ред!» — крикнула она. Она успела заметить запрокинутое кверху одутловатое лицо тети Питтибет, ее глаза округлившиеся, как у совы, от удивления и неодобрения. «Теперь весь город узнает о том, что я, неподобающе, вела себя в день похорон мужа», — подумала Скарлетт, ринувшись в спальню и на ходу приглаживая волосы. Она застегнула до самого подбородка лифт своего черного платья и заколола ворот траурной брошью Питтипот. «Не очень-то хорошо я выгляжу», — подумала она, пригнувшись к зеркалу, из которого на нее глянуло белое, как полотно, испуганное лицо. Рука скарлет потянулась было к коробке, где она прятала румяна, и остановилась на полпути. Бедняжка Питипет совсем расстроится, решила Скарлет, если она сойдет вниз, румяная и светущая. Скарлет взяла вместо этого флакон, набрала в рот побольше одеколоны, тщательно прополоскала рот и сплюнула в сливное ведро. Шурша юбками, она спустилась вниз, а те двое так и продолжали стоять в холле, ибо Скарлет до того расстроила Питипет, что старушка даже не предложила Рету присесть. Он был в чёрной паре, в ослепительно-белой накрахмаленной рубашке с оборочками, и держался безупречно, как и подобает старому другу, зашедшему выразить сочувствие. Настолько безупречно, что это смахивало на комедию, хотя Питепот, конечно, этого не усмотрела. Он должным образом извинился перед Скарлетт за беспокойство и выразил сожаление, что дела которые ему необходимо завершить до своего отъезда из города, не позволили ему присутствовать на похоронах.